Глава 6. Личная жизнь Сомса. По дороге на Грин-стрит Сомс подумал, что ему следовало бы зайти к Думетриусу на Сафолк-стрит, узнать, каковы перспективы с покупкой Кромма старшего и Болдерби. Стоило, пожалуй, пережить войну, если она привела к тому, что Кромм старший поступает в продажу. Старый Болдерби умер. Сын его и внук убиты на войне. Наследство перешло к племяннику, который решил всё распродать. Одни говорят в виду политико-экономического положения Англии, другие из-за астмы. Если картина попадёт в руки Думетриюса, цена её станет недоступной. Прежде чем попытаться приобрести её самому, необходимо разведать, не завладел ли ею Думетрийус. Итак, Сомс побеседовал с Думетриусом о Монтичелли. Не войдет ли он теперь в цену, когда мода требует, чтобы живопись была чем угодно, только не живописью? Поговорил о будущем Джонса. Коснулся вскользь также и Бакстона Найта. Только перед самым уходом он добавил. «Значит, Болдерби так и не продал Крома». С гордой улыбкой расового превосходства Дометrius, как и рассчитывал, самs ответил: "Я вам его добуду, мистер Форсайт, будьте уверены, сэр". Трепетание его век укрепило Сомса в решении написать непосредственно новому лорду Болдерби и внушить ему, что скромным старшим возможен только один достойный образ действия избегать комиссионеров. "Прекрасно", всего хорошего сказал он и удалился только зря раскрыв свои карты. На Грин-стрит он узнал, что Флёр ушла и вернётся поздно вечером. Она ещё на день останется в Лондоне. Совсем приуныв, он сел один в такси, торопясь на поезд. Домой он приехал около шести. Было душно, кусали комары, собиралась гроза. Забрав внизу письма, Сомс направился в свою туалетную, чтобы отряхнуть с себя прах Лондона. Скучная почта. Расписка, счет за покупки флер, проспект выставки Афортов, письмо, начинающееся словами «Сэр, считаю своим долгом, верно, призыв благотворительного общества или что-нибудь неприятное». Сомс сразу посмотрел на подпись. Подписи не оказалось. Неуверенно он посмотрел на обороте, исследовал все уголки. Не будучи общественным деятелем, Сомс никогда ещё не получал анонимных писем. И первым его побуждением было разорвать и выбросить послание, как нечто опасное. Вторым побуждением было прочесть его, ибо не слишком ли оно опасно. Сэр, считаю своим долгом довести до вашего сведения, что хоть я и не имею в этом деле никакой корысти, Ваша супруга состоит в связи с иностранцем. Дойдя до этого слова, сам с механильно остановился и посмотрел на марку. Насколько он мог проникнуть в непроницаемую загадку почтового штемпеля, там стояла нечта, кончающаяся на си с двумя ти в середине. Челси? Нет. Battersea. Возможно. Он стал читать дальше. Иностранцы все на один покой. Всех бы их в мешок да в воду. Этот встречается с вашей супругой два раза в неделю. Мне это известно по личному наблюдению. А смотреть, как надувают англичане напротив моей натуре, последите, и вы убедитесь, правду ли я говорю. Я бы не вмешивался, если бы это не был грязный иностранец. Ваш покорный слуга. Сон сбросил письмо с таким чувством, как если бы войдя в спальню, нашёл её полной чёрных тараканов. Дрожь отвращения охватила его. Анонимность письма придавала этой минуте сугубую гнусность. Но что было хуже всего, эта тень притаилась в глубине его сознания с того воскресного вечера, когда Флёр, указав на прогуливавшегося по лужайке Проспера Профона, сказала: Рыщет про нера. Не в связи ли с этим пересмотрел он сегодня свое завещание и брачный контракт? А теперь анонимно наглец, по-видимому, без всякой корысти, только в удовлетворении своей ненависти к иностранцам, выволок этой из темноты, где Сомс предпочел бы это оставить. Ему, в его возрасте, насильно навязывают такие сведения. И о ком? О матери Флёр. Он поднял письмо с ковра, разорвал его пополам и потом, уже сложив, чтобы разорвать на четыре части, остановился и перечел. В эту минуту он принял непреклонное решение. Он не допустит, чтобы его втянули в новый скандал. Нет, чтобы он не надумал предпринять по этому делу, а оно требовало самого дальновидного и осторожного подхода. Он не сделает ничего такого, что могло бы навредить Флёр. Когда решение созрело, мысли его снова стали послушны рулю. Он совершил свои омовения. Руки его дрожали, когда он вытирал их. Скандала он не допустит. Но что-нибудь надо же сделать, чтобы положить этому конец. Он прошёл в комнату жены и остановился, озираясь мысль о тоскать что-нибудь изобличивающее, что дало бы ему основание держать её под угрозой, даже не пришла ему в голову. Он не нашёл бы ничего такого, а Нэт слишком практична. Мысль о слежке за женой была остановлена прежде, чем успела сложиться. Слишком память он был ему подобный опыт в прошлом. Нет. У него не было иных улик. Кроме этого разорванного письма от анонимного наглеца, чьё бесстыдное вторжение в его личную жизнь сам находил глубоко возмутительным. Противно пользоваться этой единственной уликой. И всё же, пожалуй, придётся. Какое счастье, что Флёрза ночевала в городе. стук в дверь прервал его мучительные размышления. Мистер Майкл Монт, сер, ждёт в гостиной. Вы примите его. Нет, сказал Сомс. То есть да. Я сейчас сойду вниз. Хоть чем-нибудь, хоть на несколько минут отвлечься от этих мыслей. Майкл Монт в фланелевом костюме стоял на веранде и курил папиросу. Он бросил её при появлении Сомса и провёл рукой по волосам. К этому молодому человеку у Сомса было двойственное отношение. По старинным понятиям он был, несомненно, ветрогон, безответственный юнец. Однако было что-то подкупающее в его необычайно веселой манере выпаливать свои суждения. «Заходите», — сказал Сомс. «Хотите чаю?» Монд зашел. «Я думал, Флёр уже вернулась, сэр. Но я рад, что не застал ее». Дело в том, что я отчаянно в неё влюбился. Так отчаянно влюбился, что решил донести это до вашего сведения. Конечно, очень несовременно обращаться сперва к отчиму, но я думаю, что вы мне это простите. Со своим собственным отцом я уже поговорил, и он сказал, что если я перейду к оседлому образу жизни, он меня поддержит. Он даже одобряет эту мысль. Я ему рассказал про вашего гою. Ах так он надобреет эту мысль. Невыразимо сухо повторил Сомс. Да, сэр, а вы? Сомс ответил с слабой улыбкой. Видите ли, снова начал Монтвёрт, я в руках свою соломенную шляпу мештям, как волосы и его уши и брови, всё казалось вздыбилось от волнения. Кто прошёл через войну, тот не может действовать не спеша. Наспех жениться, а потом уйти от жены, медленно проговорил Сомс. Но не от флёр, сэр. Вообразите себя на моём месте. Сомс прокашлялся. Довод да убедительный, что и говорить. Флёр слишком молода. О нет, сэр. Мы теперь очень стары. Мой отец кажется мне совершеннейшим младенцем. Его мыслительный аппарат не поддался никаким влияниям, но он, видите ли, бард, а потому не двигается вперёд. Барт переспросил Сомс: "Как это прикажете понимать?" Баронет: "Я тоже со временем буду Бартом, но я это как-нибудь переживу." "Так вступайте с Богом и переживите это как-нибудь", сказал Сомс. "О нет, сэр", взмолился Монт. "Я просто должен окалачиваться поблизости, а то у меня уж никаких шансов не останется." "Во всяком случае, вы ведь позволите поступить флёр?" Так как она захочет. Мадам ко мне благосклонна. В самом деле, ледяным тоном сказал Сомс. Но вы не окончательно меня отстраняете. Молодой человек посмотрел на него так жалостно, что Сомс улыбнулся. Вы, возможно, считаете себя очень старым, сказал он. Но мне вы кажетесь крайне молодым. Всегда и во всём рваться вперёд не есть доказательство зрелости. Хорошо, сер, в вопросе нашего возраста я сдаюсь. Но чтобы доказать вам серьёзность моих намерений, я занялся делом. Рад слышать. Я вступил компаньёном в одно издательство. Родитель ставит монету. Сам с прикрыл рот ладонью. У него и два ни вырвались слова: "Да поможет Бог несчастному издательству". Серые глаза его пристально глядели на молодого человека. Я ничего не имею против вас, мистер Монт. Но флёр для меня всё. Всё, вы понимаете? Да, сэр, понимаю, но и для меня она всё. Может быть. Как бы там ни было, я рад, что вы меня предупредили. И больше мне кажется, нам нечего пока об этом говорить. Значит, как я понимаю, дело за ней, сэр? И надеюсь, долго ещё будет за неё. Вы однако меня не ободряете, сказал неожиданно Монт. Да, ответил Сомс. Весь опыт моей жизни не позволяет мне поощрять поспешные браки. До свидания, мистер Монт. Я не передам флёр того, что вы мне сказали. О, протянул Монт, право, я готов голову себе размашить из-за неё. Она это великолепно знает. Очень возможно. Сомс протянул ему руку. Просеянное пожатие, тяжёлый вздох и вскоре затем шум удаляющегося мотоцикла вызвал в уме картину взметённой пыли и переломанных костей. Вот оно, младшее поколение, угрюмо подумал Сомс и вышел в сад на лужайку. Садовники недавно косили, и в саду ещё пахло свежим сеном. Предгрозовой воздух удерживал все запахи низко над землёй. Небо казалось лиловатым, то поля чёрными. Две-три лодки пронеслись по реке, торопясь укрыться от бури. Три дня прекрасной погоды, думал Сомс, и потом гроза. Где Анет? Может быть, с этим бельгийцем, ведь она молодая женщина. Поражённый странным великодушием этой мыслью, он вошёл в беседку и сел. Факт был на лицо, и сам принимал его. Так много значило для него флёр, что жена значила мало, очень мало. Француженка. Она всегда была для него главным образом любовницей, а он становился равнодушен к этой стороне жизни. Удивительное дело присвоении изменной заботе об умеренности и верном помещении капитала свои чувства Сомс всегда отдавал целиком кому-нибудь одному. Сперва Ирен, теперь Флёр. Он смутно это осознавал, сидя здесь в беседке. Осознавал и опасность такой верности. Она однажды привела его к краху и скандалу. Но теперь теперь она будет ему спасением. Флёр так ему дорога, что ради неё он не допустит нового скандала. Попадись ему только автор этого анонимного письма, он бы его отучил соваться в чужие дела и поднимать грязь с одного болота, когда другим желательно, чтобы она оставалась на дне. Далёкая вспышка молнии, глухой раскат грома. Крупные капли дождя застучали о тростниковую крышу над головой. Самс продолжал бесстрастно чертить пальцем рисунок на пыльной доске дачного столика обеспечить будущее флёр. Я хочу ей счастливого плавания, думал он. Всё прочее в моём возрасте не имеет значения. Скучная история жизни. Что имеешь, того никогда не можешь удержать при себе. Одно отстранишь, впустишь другое. Ничего нельзя за собой обеспечить. Он потянулся и сорвал красную розу с ветки застелавшееся окошко. Цветы распускаются и опадают. Странная штука природа. Гром громыхал и раскалывался, катясь на восток вниз по реке. Белёсые молнии били в глаза, острые вершины тополей чётко рисовались в небе. Тяжёлый ливень гремел и грохотал и обволакивал беседку, где Сомс сидел в бесстрастном раздумье. Когда гроза закончилась, Он оставил своё убежище и пошёл по мокрой дорожке к берегу реки. В камышах укрылись два лебедя, его старые знакомцы. И он стоял, улюбоись благородным достоинством в изгибе этих белых шей и в крупных змеиных головах. А в том, что я должен сделать, нет достоинства, думал он. И всё-таки сделать это было необходимо, чтобы не случилось чего похуже. А нет, Где бы она ни была днём, теперь должна быть дома. Скоро обед. По мере приближения момента встречи с Нею, всё труднее было решить, что ей сказать и как сказать. Новая и опасная мысль пришла ему на ум. Что если она захочет свободы, чтобы выйти замуж за этого типа? Всё равно развода она не получит. Не для того он на ней женился. Образ проспера профон лениво профланировал перед глазами и успокоил его. Такие мужчины не женятся. Нет, нет. Мгновенный страх сменился досадой. Лучше ему не попадаться мне на глаза, подумал Сомс. Армяно-бельгийская помясь, ублюдок воплощающий. Но что воплощал собой проспер профон? конечно, ничего существенного. И все-таки нечто слишком реальное. Безнравственность, сорвавшуюся с цепи. Разочарование, вынюхивающее добычу. Аннет переняла у него выражение «Жамон Фиш» — подозрительный субъект. Космополит с континента, продукт времени. И если и возможно было более уничтожающее ругательство, Сомс его не знал. Лебеди повернули головы и глядели мимо в какую-то им одним ведомую даль. Один из них испустил тихий посвист, вельнул хвостом, повернулся, словно слушая с руля, и поплыл прочь. Второй последовал за ним. Белые их тюлаи стройные шеи исчезли из виду, и сам направился к дому. Анет сидела в гостиной, одетая к обеду. И сам, поднимаясь по лестнице, подумал: трудно судить по наружному виду. За обедом, отличавшимся строгостью количества и совершенством качества, разговоры всяк на двух-трёх замечаниях по поводу гардин в гостиной и грозы. Самс ничего не пил. Немного переждав, он последовал за женой в гостиную. Анетт сидела на диване между двумя стеклянными дверями, курила папиросу. Она откинулась на подушку, прямая в чёрном платье с глубоким вырезом. Закинула ногу на ногу и полузакрыла свои голубые глаза. Серо-голубой дымок выходил из её красивых полных губ. Каштановые волосы сдерживала лента. На ногах у неё были тончайшие шёлковые чулки и открытые туфельки на очень высоких каблуках подчёркивали крутой подъём прекрасное украшение для какой угодно комнаты. Сомс, зажав разорванное письмо в руке, которое засунул глубоко в боковой карман визитки, сказал: "Я закрою окно. Поднимается сырость". Закрёл и остановился перед Дэвидом Коксом, красовавшимся на кремовой обшивке ближайшей стены. О чём она думает? Сомс никогда в жизни не понимал женщин, за исключением Флёр, да и то не всегда. Сердце его билось учащённо. Но если действовать, то действовать сейчас, в самый удобный момент. Отвернувшись от Дэвида Кокса, он вынул разорванное письмо. Вот что я получил. Глаза её расширились, уставились на него и сделались жёсткими. Сомс протянул ей письмо.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 Ты помнишь, сказала она, останавливаясь против неё. Чем ты была, когда я взял тебя в жёны? Считавот в ресторане. А ты помнишь, что я была больше, чем вдвое моложе тебя. Самс, разрывая первую жёсткую встречу их глаз, отошёл обратно к Дэвиду Коксу. Я не намерен с тобой припираться. Я требую, чтобы ты положила конец этой дружбе. Я вхожу в это дело лишь постольку, поскольку оно может отразиться на Флёр. А, на Флёр? Да, упрямо повторил Сомс. На Флёр. Тебя она такая же, дочь, как и мне. Как вы добры, что этого не отрицаете. Ты намерен исполнить моё требование. Я отказываюсь сообщать тебе мои намерения. Так я тебя заставлю, Анна улыбнулась. Нет, Сомс.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 прошедший через все стадии чувств переживаемых человеком, которого душат, тупо повторил: "Я требую, чтобы ты прекратила эту дружбу. А если не прекращу, тогда тогда я исключу тебя из моего завещания". Удар видно не попал в цель. Анетта засмеялась. "Ты будешь долго жить, Сомс. Ты развратная женщина" сказал неожиданно Сомс. Анет пожала плечами. Не думаю. Совместная жизнь с тобой, мертвецов, во мне многое, не спорю, но я не развратна, нет. Я только благоразумна. Ты тоже образумишься, когда всё как следует обдумаешь. Я повидаюсь с этим человеком, угрюмо сказал Сомс. И предостерегу его. Моншер ты смешон. Ты меня не хочешь. А поскольку ты меня хочешь, пастолку ты меня имеешь. И ты требуешь, чтобы всё остальное во мне умерло. Я ничего не подтверждаю, Сомс, но должна сказать, что вовсе не собираюсь в моём возрасте отказываться от жизни. А потому советую тебе успокойся. Я и сама не хочу скандала. Отнюдь нет. И больше я тебе ничего не скажу, что бы ты ни делал она потянулась, взяла со столика французский роман и открыла его. Сам смотрел на неё и молчал, слишком полный смешанных чувств. Мысль о профоне почти заставляла его желать эту женщину, и это, раскрывая основу их взаимоотношений, пугало человека не очень склонного к самоанализу. Не сказав больше ни слова, он вышел вон и поднялся в свою картинную галерею. Вот что значит жениться на француженке. Однако без неё не было бы флёр. Она исполнила своё назначение. Она права, думал он. Я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, было что-нибудь между ними или нет. Инстинкт самосохранения подсказал ему захлопнуть клапан, дать огню погаснуть от недостатка воздуха. Пакета человек не поверил, что что-то есть. Ничего и нет. Ночью он зашёл в её спальню. Анет приняла его, как всегда, спокойно. Точно между ними ничего не произошло. И он вернулся к себе со странным чувством умиротворённости. Когда не хочешь видеть, можно и не видеть. Он не хочет, и впредь не захочет. Когда видишь, на этом ничего не выгадываешь. Ничего. Выдвинув ящик в шкафу, он достал из Саше носовой платок и рамку с фотографией Флёр. Поглядев немного на неё, он сдвинул карточку. И явилась другая. Та старинная фотография Ирен. Ухала сова, пока он стоял у окна и глядел на карточку. Ухала сова. Красные ползучие розы, казалось, сгустили свою окраску. Доносился запах цветущих лип. Боже, тогда было совсем другое. Страсть. Память. Прах.